Глава 10 «Ваши когорты?» «Тут в северных руинах обосновался целый выводок Ши», – прогудел Маргот. «Наверняка они что-то видели. Задай им свои вопросы». В бездушных металлических модуляциях Техноманта явно слышалась скрытая насмешка. все знают, что Ши не говорят с мёртвыми». Теорию причастности Бенаши к исчезновению Когорт мы накануне обсуждали с Вороном. Вывод оказался прост. Быстро уничтожить тысячу отлично вооружённых и подготовленных людей с поддержкой семёрки не самых слабых инков Аксеносы не смогли бы. Нет, все следы, заблокированная связь, подстроенная снайпером одержимых, засада с привезёнными откуда-то телами легионеров, необъяснимо внезапное исчезновение — Все доказательства кричали, что Легион попал в искусственную, заранее подготовленную ловушку, к которой приложили руку люди. «Хватит лжи и игр», — холодно ответил я. «Ваш стрелок проговорился про горячее свидание. Где когорты?» Одержимые не пошевелились. Они очень хорошо владели собой, но эманация замешательства была ощутимой. Наконец заговорила ведьма, словно получив молчаливое согласие остальных. «Хочешь правду?» – нехорошо усмехнулась она. «Да, мы вас ждали. Прибытие городского рейда было предсказуемо, и мы к нему неплохо подготовились. Ваших взяли тёпленькими, окружили и разоружили, всего за пару часов, почти без сопротивления. Слабаки, тьфу!» «Почти шесть сотен пленных!» – подтвердил Маргот. «Сработали очень чисто!» 6 сотен живых!» «Облегчение». «Значит, если они не лгут, обошлось без Титана». И не стал спрашивать, как вышло так, что легионеров захватили врасплох, и что одержимые вкладывали в понятие «сработали чисто». Было ясно, что они не ответят. Скорее всего, не обошлось без предательства или каких-то неизвестных факторов. Вместо этого спросил. «А инки? Что с ними?» «Двоих убили сразу. Они оказались иммунны». Остальных забрал тот, кто помог всё устроить. Это была плата. «Левша?» — спросил я. И хотя они не ответили, понял, что угадал. «Я хочу встретиться и поговорить с ним. На твоём месте я бы к этому не стремилась. Не торопи события. Ваши легионеры у нас». Ведьма выделила слово легионеры презрительной интонацией. «Чистый генетический материал нужен всем. Ты хотел правду за правду». ты её услышал. Так чем ты сможешь подтвердить свои слова, инкарнатор Грей? Я на мгновение сосредоточился. Чего хотят одержимые? Только крови и мести? Я выбил у них землю из-под ног, общей целью по ликвидации Стеллара и возвращению с Чёрной Луны тех, кого они считали погибшими. Что им нужно, чтобы остановиться? Доверие, прощение, честность. То звено, которое сможет соединить их с городом и которому будут доверять обе стороны конфликта. Смогу ли я стать таким посредником? Начнём с маленьких шагов навстречу друг другу. Предлагаю простой вариант. В подтверждение своих слов я могу предложить только свою жизнь. Я остаюсь с вами в качестве заложника, гаранта города. А вы в обмен, освобождаете пленных легионеров и инкарнаторов. Один инк за всех? Не слишком ли высоко ты себя ценишь? Не один, хрипло прорычала Алиса, чуть касаясь меня плечом. Не один, подтвердил я, медленно переводя взгляд с одного одержимого на другого, прощупывая их ментальную броню. «И не двое. Вы и так мне должны, мне и тем, кого вы в прошлый раз называли друзьями, тем, кого вы бросили умирать на чёрной луне. Первый легион. Их жизни Их души послужат достаточной гарантией. Я знал, что веду очень опасную игру. После бегства с Чёрной Луны одержимые много раз обвинялись в предательстве и наверняка выработали иммунитет. С другой стороны, кто ещё имел полное моральное право сказать это, если не я? После видео с Чёрной Луны пришло понимание, что я говорю не только за себя, но и за всех тех, кто доверил Прометею свои души. Как бы там ни было, одержимые сейчас должны с меня пылинки сдувать. Ведь моя смерть будет означать, что они вторично своими руками предадут своих бывших соратников, оправдав все те ярлыки, что на них навешивал город. «Всё было не так! Мы были вынуждены отступить!» — рявкнул каннибал. «Все остальные были обречены! Мы считали их погибшими!» «Мы не знаем, правду ли ты нам показал!» — прогудел Маргот. «Видео!» Тирея Мун задумчиво молчала, сверля меня злыми с жёлтыми глазами. «Эти слова о предательстве мы слышали тысячи раз», — наконец сказала она. «И о том, что нами управляет тьма, тоже. Тебя признал город. Теперь ты хочешь, чтобы признали мы. Я вижу, что ты веришь нам, но этого мало». «Мало?» «Хорошо», — ответил я спокойно. «Тогда я сделаю первый шаг. Я готов отдать вам вот это». «Чёрный куб криптера. Одержимые насторожились. Но я извлёк и поставил на серый песок между нами полукруглый ларец, отливающий краснотой бериллиевой бронзы. Старый трофей, взятый на месте смерти команды Аскала, который я давно таскал в экстрамерном кольце, и рискую даже лишний раз думать о страшном содержимом. Внутри, в серебристых ячейках, техноман хранил несколько цилиндрических сосудов, один из которых я крайне аккуратно вытащил и продемонстрировал. Взгляды одержимых уперлись в символ на крышке контейнера. Три волнистые полоски потом вернулись к предмету в моей руке. Материалом для него, несомненно, послужил обычный бериллиевый азур-конденсатор. Но внутри, вместо синего света А-энергии, клубилась антрацитовая тьма. Та самая, которой оскал хотел меня инфицировать. Таких сосудов в контейнере насчитывалось ровно семь штук. Хотя изначально он был рассчитан на 40 порций. Все, кроме одной, я предусмотрительно извлёк, чтобы не искушать одержимых слишком сильно. «Контейнер Авроры с чёрной луны!» Хрипло каркнула ведьма. «Откуда это у тебя?» имеет значение «Это нейтральная Умбра, работа сумрака. Сколько у тебя её?» В архиве есть кое-какие данные о ксеноците, несмотря на запреты изучения и общее табу стеллара. Тьма или умбра — ресурс не бесконечный Он расходуется, излечивая и меняя носителя, как бы постепенно изнашивается от применения оспособностей или получения азур-урона. На Земле при желании можно отыскать чистую тьму, но переработать её в нейтральную умбру — не владея наработками и знаниями сумрака, невозможно. Из слов о скале и видео с чёрной луны было ясно, что Умбра является для одержимых невосполнимым ресурсом и, соответственно, крайне важна. Я дарил им эликсир бессмертия, острое оружие, ведь они могли использовать Умбру для инфицирования новых инков или против меня самого. Но риск есть всегда. Сама эта встреча — безумие — и одержимые должны понять, что я не считаю их врагами. Семь таких доз. Вы прекрасно понимаете, что Стеллар запрещает, но в знак того, что я не считаю вас врагами, в знак добрых намерений, я отдам вам эту умбру. А вы в качестве жеста доброй воли освободите пленников и выживших инков в придачу». Реакция одержимых оказалась предсказуема. Они молчали. Но взгляды были красноречивее слов. Так умирающие от жажды смотрят на прохладный родник. Я не ошибся. Им нужна была Умбра. Очень нужна. энков забрал Левша. Я же сказала!» С досадой бросила ведьма. «Людей мы согласны отдать в обмен на Умбру. Первый шаг, говоришь? Да будет так!» «Договорились», — кивнул я. «Ещё одно условие. Левша, нам нужно встретиться. так можно скорее. Это реально организовать? Мы передадим твои слова, сказал Маргот. Он сам решит. Хорошо. а Вы получите Умбру, как только пленные покинут Нео-Арк. Где они сейчас? Хаотичный лагерь одержимых раскинулся широкой полосой в глубине побережья, среди руин. Я наконец-то увидел отпечатки сражения, о котором рассказывал Ворон. Каньоны и ущелья руин, пестрящие кругами огромных оплавленных кратеров, целые районы, выглядевшие с высоты, как растрескавшаяся тарелка из-за следов орбитальных ударов. Иглы небоскрёбов, похожие на потёкшие свечные огарки. В стекловидном расплаве застыли жуткие очертания мёртвых чудовищ. Время сохранило их, как насекомых в янтаре, раздавленных, разорванных, вывернутых наизнанку, И оттого особенно пугающих. Невероятная сила сломала, выпотрошила, сплавила громадных монстров в одно целое с землёй, пластобетоном, стеклом и металлом, оставив их молчаливыми памятниками, когда-то бушевавшие здесь битвы. Однако для людей, к которым привели одержимые, они казались привычной частью пейзажа. Шивы, большей частью чернокожие, похожие на первобытных людей, устраивали свои жилища и палатки прямо в старых развалинах и жгли костры на пятках у каменных исполинов я ис воля рассматривал их примитивное оружие звериные шкуры и прирученные от твари в качестве ездовых и транспортных средств настоящие дикари они не дотягивали даже до бродяг из конвоя но встречались и другие смуугле и волосатые снаряжение которых я видел элементы легионной экипировки и настоящее оружие. Допотопную, но работающую технику. На нас откровенно глазели. Однако эскорт из лидеров одержимых явно внушал почтение и страх. Лагерь замирал, когда мы проходили мимо. Костры, палатки, повозки. Группы людей возле них. Спящих, пьющих алкоголь, употребляющих наркотики. Грязные, зачуханные рабы, прикованные рядом с животными — и сами почти потерявшие человеческий облик. Боевые оркусы, беснующиеся в шипастых клетках, обильно татуированные женщины, продающие свои тела. Драки полуголых громил в подобии ограждённой арены и окружающая их орущая толпа. Дым, смрад и крики, разрывающие уши. Мы прошли мимо отвратительной сцены. Несколько мёртвых, раздетых мужчин и женщин, распятых на стене, и превращённых в мишени. Судя по потёкам крови и состоянию тел, умирали они долго и мучительно. На запрокинутой голове одного из людей я заметил метку. Татуировку со звездой Стеллара. Легионеры. «Шесть сотен живых», — повторил я себе и отвернулся. Здесь уже ничего нельзя было сделать, и не имело смысла даже думать об этом. Победитель получает всё. «Кто все эти люди?» Спросил я ведьму по дороге, указывая на лагерь. Казалось, здесь собрано несколько различных племён, отличавшихся как уровнем развития, так и степенью А-мутаций. Некоторые эпизоды, увиденные по дороге, убедили, что они не очень-то ладят друг с другом. Разные. Когда-то здесь, в Неоарке и на соседних островах, жили кланы, которые считали инков своими друзьями и защитниками, помолчав, проговорила ведьма. Они вели от нас свой род. И Ерихон, Орлеан, Флорида. Их было много. Когда началась война с городом, они поддержали нас. Легион выдвинул ультиматум всем кланам, вставшим на нашу сторону. Клятва или смерть. Они не предали. И их не стало. Те, кто выжил, ушли в глушь. Пустоши, где корям и шивам, чтобы избежать мести Легиона. Это то, что от них осталось. Прошло много лет, но они помнят. У этих людей ненависть к городу впитана с молоком матери. Ты действительно надеешься остановить войну? Сам объяснишь всем, что мы собрались тут напрасно. «Объясню, если понадобится», — ответил я. Внимание привлёк голубой многокрылый силуэт, порхнувший с одного из зданий и мгновенно пропавший из вида в лабиринте развалин. «Бинаши?» Бинокулярное зрение позволило рассмотреть подробности. На скаутов существо походило не больше, чем стрекоза на бабочку. Гораздо крупнее. Я был готов поклясться, что на сегментарной спине сидел человек-наездник. Крылан никого особо не заинтересовал. Поэтому я сделал вывод, что к такому привыкли. Ши и одержимое в Союзе? Очень интересно. Пленных разместили на подземном этаже здания. от которого сохранилось только основание. Единственный спуск вниз сохранял многочисленный и хорошо вооружённый отряд, имеющий явные признаки дисциплины. Мрачные и крепкие люди, не выглядевшие дикарями. Большинство легионного снаряжения перекочевало сюда, включая тяжёлые кидо и глайдеры. И обращались с ним эти бойцы весьма уверенно. Элита, наёмники. командовала отрядом новое одержимое. Миниатюрная девушка в необычном вингере, искусно стилизованном под подсовиной оперение Она неожиданно чем-то напомнила Тару. Чёрно-красные пряди, выбритые на висках, пронзительные зелёные глаза и крайне неприятный характер. «Ага, она с гостей из города, Астрофатида!» оскалилась она, увидев нас. Взгляд пробежался по моему сверкающему аватару, сложенным серебряным крыльем, потом переместился на Алису. Или свежее мясо для нашего друга? Не скалься так, городское дерьмо, или я срежу твою улыбочку вместе с лицом». Алиса в ответ зашипела, как дикий зверь. Эй, очень не нравились одержимые. Не нравилось происходящее. Не нравилось место, куда мы пришли. Не нравилась моя беспечность. Напряжённая и злая, она готова была в любую секунду вступить в драку, даже безнадёжную. Успокаивать её становилось всё тяжелее. «Спокойно, Кайра», — устало бросила ведьма. «Открывай». «Дерьмо! Почему они с оружием они скованы? Это же инкистеллара». «Потом объясню. Открывай». Здесь когда-то размещалось нечто вроде подземного хранилища мобилей. Останки их сгнивших остовов до сих пор усеивали огромный зал. Среди них виднелись кучки посиневших, скрюченных, полураздетых людей, дрожащих от холода. «Забирай этих полудохликов, если хочешь», — презрительно проронила ведьма. «Это не легионеры, а позорище». «Вы ободрали их. Полностью», — прищурился я, глядя на ближайшего пленника. Задежда на нём оставались какие-то лохмотья. Половину лица занимал вздувшийся лиловый синяк, а тело покрывали кровавые полосы, как от ударов кнутом или плетью. В подобном состоянии, видимо, пребывали почти все остальные. Большинство легионеров были живы, но зверски избиты, имели травмы разной степени тяжести и страдали от переохлаждения. «Ободрали?» — услышал за спиной я злобный голос той одержимый похожий на Тару. от твой дерьмовый город ободрал наших людей. У них забрали вообще всё, прикинь? Еду, репликаторы, схемы, вообще всё. Мы возвращаем своё, понял?» «Замолчи, Кайра!» жёстко приказала ведьма. «Мы отдаём этих людей!» «Что? Что за дерьмо тут происходит?» Я шагнул внутрь, разбрызгивая зловонные лужи. Активировал ауру света, выбрал исцеление. Яркое сияние, озарившее подвал, привлекло внимание пленников. Они начали подниматься, из-под вглядываться в крылатую фигуру, окутанную ореолом света. «Легионеры!» — сказал я громко. «Вставайте!» Вы все вернётесь домой. Если есть раненые, пусть подойдут ко мне. Кастер. Грей, возвращайся в город немедленно. Вместе с освобождёнными легионерами. Оставаться там слишком опасно. Синяя тревога. Локализован вражеский титан. Звезда может нанести орбитальный удар. Грей. Свяжись со звездой. Пусть не дёргаются, пока я не закончу. С одержимыми можно работать. Мы решим дело миром. Я должен выручить инков, попавших в плен, и увидеться с левшой. Доверься мне, Кастер, у меня есть план. Кастер. Я-то тебе верю, но синяя тревога есть синяя тревога, Грей. Я могу придержать горячие головы здесь, но звезда... Сделаю, что смогу. Если ты там, попробую ещё выяснить, как одержимые планируют переправиться через океан. Грей. «Хорошо, Кастер. Быстрее присылай винтокрыла за пленными. У нас нет возможности их обеспечить. Люди мёрзнут и голодают». Кастер. «Уже летят. Конец связи». Закончив очередной сеанс, я взглянул на тёмный небосклон, выискивая яркую звёздочку. Восьмая звезда. Военный орбитал. Обитель Косма, которые тоже являлись частью системы Стеллара, задуманной древними создателями инкарнации. Они ведь тоже играли очень важную роль, являясь некими всемирными ретрансляторами. Последний разговор с командором «Звезды» оставил больше вопросов, чем ответов. По словам одержимых, именно «Звезда» по приказу Стеллара нанесла тот злосчастный удар абсолютом по городу, в котором обвинили их самих. Пленных освободили. Они не верили своему счастью, большинство уже попрощалось с жизнью. Мне удалось выяснить, Таким образом их внезапно захватили, несмотря на подготовку, строжайшую дисциплину и прикрытие двух боевых групп инков. Рассказ выживших легионеров, совпавший до малейших деталей, заставил меня задуматься. Всё произошло так. Интерлюдия. Кастер. Гранд-координатор звезды, как всегда, появился секунда в секунду. Безупречная выправка, старинный мундир, древние знаки различия и выверенный жест приветствия, лишь чуть-чуть отличающийся от воинского салюта Легиона. «Легат?» «Гранд-координатор!» Чуть наклонил голову Кастер. Странные чувства. Обычные люди, пусть даже и глубокие старики, всё равно уступали инкам в харизме, опыте и искушённости. Но сейчас он, бессмертный инкарнатор, Проживший почти четыре сотни лет и сменивший полтора десятка носителей, не ощущал ничего подобного. Скорее наоборот, чутьё Кастера шептало, что перед ним опаснейший хищник, матёрый волк, с которым лучше не связываться. Ранее глава Легиона никогда не участвовал в переговорах с представителями «Звезды». Где они успевают набраться такого? В своём поднебесном мерке. Шестой командор. Интересно, как выглядели предыдущие пять. Легат. «Что с бомбардировкой неоарка Сразу взял быка за рога гранд-координатор. «Когда вы её проведёте?» «Пока не знаю. Мы вели переговоры и освобождали своих пленных». «Синяя тревога, легат», — напомнил командор. «Вы обязаны выполнить директивы Стеллара. Я прекрасно вижу, что вы тянете время. Это ошибка. Или вредительство?» На скулах кастеров вспухли желваки. Кто он такой, чтобы разговаривать в подобном тоне? С какой стати? Да, город обязан предпринять все возможные меры для ликвидации Синей Тревоги, но звезда не имеет права требовать от них отчёта. Однако глава Легиона в любой ситуации старался оставаться стратегом и дипломатом. Поэтому, сдерживая эмоции, хладнокровно объяснил. «Городу грозит опасность. У нас очень мало абсолют оружия. Я бы предпочёл сохранить его до времени». когда подводные чудовище появятся в сфере досягаемости. Вы одновременно ликвидируете один из опаснейших очагов, концентрацию сил ваших противников. В Неоарке, рой ксеноттварей, покинувших Фиордос, свора одержимых, и, наконец, неопознанный Титан. На высохшем лице Гранд-Координатора появилась гримаса недовольства. Вы можете накрыть всех одним ударом. Такую возможность не упускают. «Странно, что мне приходится объяснять это вам. Вы разочаровываете меня, Кастер. Я был наслышан на вас, как о блестящем стратеге. В Неоарке действуют наши инкарнаторы. Мы не можем начать бомбардировку, пока не убедимся в их безопасности. И я вас настоятельно прошу, вернее требую, не наносить орбитальный удар без согласования с городом. Вы меня услышали, командор?» «Я уже говорил, что звезда не будет тратить своё абсолют оружие на чужие войны», ответил Гранд-Координатор. «У города достаточно своих средств для решения этой проблемы. Мне непонятно, почему вы медлите». «Ещё раз повторяю, там наши люди». «Так отзовите их», — жестко произнёс Гранд-Координатор. «Отзовите их немедленно». «Пока это невозможно. Мы пытаемся спасти инков, попавших в плен». «Это абсолютно бессмысленно. Если ваши инкарнаторы в плену, это может означать две вещи. Они уже мертвы или уже инфицированы. В обоих случаях вы можете спокойно наносить удар». «И всё же мы хотим попробовать их вытащить», — стоял на своём кастер. «Там работает Грей. Есть определённый прогресс. Сначала мы дождёмся результата». «Ах, вот что!» — без улыбки сказал командор. Грей, Алиса и Ворон. Команда Амнезия действует в Нео-Арке. Так ли они важны для города и для вас лично? И она вёл справки. Алиса — изгой, бывшая отступница, бежавшая из Куба. Ворон — безумный убийца, которого боятся и ненавидят. И Грей, якобы реинкарнация Прометея, который очень похоже побежал за инструкциями к своим настоящим хозяевам. «Вас не настораживает изменение директивы одержимые? Не кажется странным, что Грей не хочет с ними воевать?» И «Ещё одно, Кастер. Если он всё-таки вернётся в город, вы понимаете, что вам лично никогда не выглянуть из-под его крыла. Умный всегда умеет разглядеть свой шанс. Сейчас он у вас есть. Война всё спишет, Талегат. Вам это известно?» Вспухшие желваки на скулах Кастера закаменели. Громадные кулаки сжались. «Да, звезда — ценный партнёр, но предлагать подобное, пытаясь поймать его на крючок тщеславия, да как он смеет!» «Я не шёпот, я не предатель, я не бью по своим!» — ровно процедил глава Легиона, не сводя потяжелевшего взгляда с представителя звезды. «Этого не будет! Как вы вообще можете предлагать мне подобную подлость?» «Да, ты не шёпот». Он бы в этой ситуации не колебался. Тонкие, как иголки, губы косма раздвинулись в презрительной усмешке. «С тобой, Кастер, придётся поступить по-иному».